Глава третья. За пять минут до конца смены. «Ты хоть понимаешь, что ты сделала?» Начальник службы безопасности совершенно себя не сдерживал и уже перешел на крик. «Какого черта ты и твоя бригада не ушли вместе с Харвестером? У нас была невыполнена норма, а из-за поломки счета Харвестера мы бы точно не смогли ее вы «Заткнись!» — в приступе неподдельного гнева Прохрипел начальник СБ. «Это форс-мажор. День бы просто вычли из месячного плана, и все». «Да ну!» — улыбашка уже устала от всех этих криков и наездов на нее. «Какого хрена вообще?» «Именно ее действия позволили сохранить корабли». «Вылет без Харвестера не запрещен. Я согласовала свое решение с вышестоящим руководством, и даже господин Чогас не выразил возражений, так что я не давал согласия». Тут же встрял и контролер Харвестера, взиравший на происходящее с экрана. «Но и не запрещали!» «У тебя нет разрешения в первую очередь, а запрет от Чогаса это уже...» начал было полковник СБ, но улыбашка его прервала. «Я получила разрешение от капитана. Насколько я знаю, именно он и является моим непосредственным начальником. Капитан, а не контролер». «И, кстати, если из-за форс-мажора должны были списать дневную норму за сегодняшний день, почему до сих пор этого не сделали? И к СБ есть претензия. Когда Харвестер ушел, почему никто из ваших сотрудников не поинтересовался? Почему лопаты остались в поле? Почему я должна была сама следить за обстановкой? И, наконец, почему вы или ваши замы не приказали нам вернуться?» Или же сразу не прислали из эскадру прикрытия? Чогас побагровел от злости. Только что эта выскочка дала понять, что он для нее ничего не представляет. Еще и тыкнула тем, что он не списал норму. Конечно, он не собирался этого делать. Подобный поступок привел бы к тому, что и ему, и капитану пришлось бы писать кучу докладных и объяснительных. Хотя, к черту капитана, старикашке было все равно. А ему, Чогасу, было чем заняться, помимо писанина целого вороха, никому не нужные эмакулатуры. В конце концов, подумаешь, один рабочий день, лопаты не обеднеют. Начальник СБ тоже онемел от подобной наглости лопаты. Она что, сейчас посмела рассказывать, что ему нужно было делать? «Ты мелкая сучка, видимо, забыла, кто ты есть и где твое место», — прошепел он. «Так я тебе сейчас это напомню!» С этими словами начальник СБ снял с пояса короткую шоковую дубинку, которую обязан был носить, как и любой другой сотрудник его департамента. Улыбашка моментально поняла, что произойдет. Она вскочила со стула, на котором сидела, схватила его за спинку и, развернув ножками вперед, бросилась к начальнику СБ. Тот явно не ожидал такой прыти и удивленно замер. Улыбашка же, уже начав действовать, позволила своим рефлексам довести дело до конца. Зафиксировав между ножек стула начальника СБ, она ударила его ногой между ног, отчего тот согнулся, затем нанесла удар по ушам раскрытыми ладонями и финишем стал удар коленом в лицо. Теперь точно все, подумала она. Даже если ей как-то удастся вывернуться из ситуации, работать в этой корпорации ей уже не судьба. Ну и ладно, немного денег скопить она успела, а с ее навыками не пропадет. В худшем случае снова пойдет работать рядовым шахтером. Хотя она уже давно лелеяла мысль перейти в свободные старатели, насобирать на ДК-10 и уже на ней попытаться добраться до какой-то отдаленной системы, Найти там богатый астероидный пояс с более дорогостоящими минералами, чем здесь, и таскать их потихоньку в центральные миры. Пара лет такого труда позволит ей насобирать денег на старенький фрегат, на котором уже можно будет пытаться найти других курсантов, а главное — горизонт. Она огляделась. Начальник избы лежал на полу и постановал. Чогас, взиравший на происходящее с экрана, замер, скорее напоминая портрет». «Жаль, что ты не здесь, сраный Подхалим. С удовольствием расквасила бы и твою морду», — произнесла с угрозой улыбашка, повернувшись к нему. «Сучка!» — послышалось сзади. Улыбашка повернулась и увидела в руках все еще валявшегося на полу начальника СБ лазерный пистолет гражданской модели. Почему-то этот лощеный тип никогда не носил табельного. Она едва успела отпрыгнуть, хотя это и не требовалось. Назвать начальника СБ метким стрелком как-то не получалось. Он не просто умудрился промазать. Импульс его лазерника прошел метрах в двух от той точки, где еще мгновение назад находилась улыбашка. Короче, при всем своем желании он бы и не смог попасть. «Давай, прыгай!» — ощерился начальник СБ, вновь наводя на нее свое оружие. «Что здесь происходит?» Все замерли, услышав этот вопрос. Он был задан голосом, в котором сквозила не только властность, привычка повелевать, но и ледяное спокойствие, и улыбашка, и чогас, и даже продолжавший валяться на полу начальник СБ непроизвольно устремили взгляды на вход, где сейчас стоял высокий мужчина в явно дорогом костюме, а рядом с ним находился старик. Последний, невзирая на весьма преклонные годы, все еще выглядел солидно, Седые волосы были уложены в аккуратную прическу. Гордая осанка выдавали в нем руководителя высокого уровня. Так как все находящиеся в комнате молчали и глупо пялились на него, старик повторил вопрос. «Я Костас клосса Какой пост в корпорации я занимаю, вы, надеюсь, уже поняли?» Улыбашка кивнула первой, за ней последовали кивки Чогаса и начальника СБ. «Отлично!» — ухмыльнулся старик. — Теперь вернемся к моему первому вопросу. Что здесь происходит? — Я арестовываю бывшего работника корпорации, из-за действий которого мы потеряли три деки, — выпалил начальник СБ. К тому же она оказывала сопротивление при аресте. — Это так? — холодно поинтересовался старик у Чогаса. Тот поспешил кивнуть, подтверждая слова СБшника. — А вы что скажете? поинтересовался Костас у улыбашки. «Скажу, что это вранье», — ответила улыбашка. «Эти типы пытаются повесить на меня вину за то, что стало следствием их собственной некомпетентности». «Ах ты!» — вновь зашипел начальник СБ. «Это громкое заявление», — нейтрально ответил старик. А начальник СБ тут же заткнулся. «Вы можете доказать свои слова?» «Тут, как и везде на станции, работает видеонаблюдение». «Почему бы вам не воспроизвести запись за 20 минут до вашего появления?» Пожала плечами улыбашка. «Если этого будет мало, я могу предоставить запись, сделанную моей собственной нейросетью. Весь разговор с этими господами я фиксировала, как и все прочее, что происходило сегодня». И Чогас, и начальник СБ с еще большей ненавистью посмотрели на нее. «Вот только улыбашки это было до лампочки. Она уже все окончательно решила». Даже если этот лощеный тип станет на их сторону, а она даже не сомневалась, что так и будет, у нее останется только один выход — увольнение. Причем оплаты за последний месяц можно не ждать. Наверняка ее зажмут под предлогом штрафов. Но старик, похоже, имел собственный взгляд на ситуацию. Секундо, И он повернулся к своему сопровождающему. Тот закатил глаза и замер. «Неужели просматривает запись?» — Удивленно подумала улыбашка. Спустя несколько минут, проведенных в полной тишине, мужчина, пришедший вместе со стариком, открыл глаза и сказал, «Патрон, девушка не врет! «Вот, значит, как». Улыбка старика стала напоминать хищную. Увидев ее, и Чогас, и начальник СБ словно сжались. «Вы оба свободны. Пока. Я поговорю с вами позже». — А с вами, девушка, мне хотелось бы поговорить прямо сейчас. Когда Чогас и начальник СБ вышли из комнаты, старик подошел к столу, опустил свой зад в одно из кресел. Его помощник поднял стул, валявшийся у стены и совсем недавно являвшийся неким подобием панциря для начальника СБ или, скорее уж, капкана, в который тот попался, поставил его у стола, жестом предложив улыбашке сесть. Она не стала ждать повторного предложения и молча заняла указанное место, глядя на старика. «Как глава корпорации Руды Клоссе, я бы хотел выразить вам свою благодарность за то, что смогли сохранить мои корабли», — начал старик. «Конечно, я понимаю, что после выхода из строя Харвестера вы вообще не должны были вылетать на добычу». «Почему-то старшие менеджеры постоянно забывают о том, что в таких случаях нужно вылет и запрещать, а потерю рабочего дня закрывать. Все хотят выслужиться и заработать», — он улыбнулся. «За счет обычных лопат», — хмуро ответила ему улыбашка. «Все за чей-то счет пытаются заработать», — философски ответил Костас. «Вот, например, один из этих двоих, Чогас». С удовольствием дал бы ему пинка под зад. Да вот не незадача. Его отец мой старый друг, давно почивший. К сожалению, много лет назад я дал слово моему другу позаботиться о его сыне. Если бы я тогда знал, что его родной сынулька окажется ленивым, безмозглым и жадным болваном, то никогда бы этого не сделал. Но не стоит жалеть о том, что уже свершилось и что изменить уже не дано». «Вы будете его и дальше терпеть?» «О, нет! Я давал ему уже слишком много шансов взяться за ум. Он умудрился изгадить все. Теперь я заслал его на периферию в качестве директора одного из наших дочерних предприятий. Он же там перевернет всё с ног на голову». Старик кивнул. «Уже перевернул. Месяца три уже раздает приказы, которые ничего кроме проблем не приносят» зато и подгребет под себя все, что только сможет, при этом практически похоронив наше предприятие. «Так зачем вам это? Не проще ли его просто выгнать? Я специально вам в начале разговора рассказал, что дал слово его отцу. Каков бы ни был Чогас глупый, он поймет, что довел дело до краха. Поймет он и то, что новых шансов я ему уже не предоставлю, засунув на какое-то третье сортное место». «А он у нас весьма амбициозен, поэтому, осознав, что он полностью разрушил доверенную ему компанию, он примет решение уйти в открытое плавание, тем более наворованных средств ему для уверенности в такой затее должно хватить. А я останусь честен с самим собой, данные его отцу обещания я сдержу». «И почему вы мне это рассказываете?» — удивилась улыбашка. «Направляясь сюда, я детально ознакомился с личным делом одной особой», — с усмешкой начал Костас. «Оказалось, что шахтер она постольку-поскольку. Собранное на нее досье сотрудниками СБ говорит, что большую часть своей заработной платы она тратит на покупку различных баз данных». «Ну да, и что?» — вскинулась улыбашка. «Это запрещено?» «Нет», — спокойно ответил старик. «Обычно даже приветствуется» но меня заинтересовал странный набор изучаемых вами баз, начиная от экономики, аналитики, прогнозирования и заканчивая единоборствами, методиками допроса. Почему именно эти базы? Мне нужно зарабатывать, мне нужно уметь защищать себя», пожала плечами улыбашка. а методики допросов», усмехнулся старик. «Честно говоря, я лелеяла мысль когда-нибудь перейти в службу безопасности». «И что? Отказались от нее?» «Вы сами видели своего начальника местной СБ. Как можно работать под началом такого?» Улыбашка запнулась, пытаясь подобрать подходящее слово. «Он, мягко говоря, некомпетентен», — понимающе кивнул старик. «И мне тоже очень интересно, почему, а точнее, благодаря кому он получил эту должность. Но давай вернемся к тебе». «Как я понимаю, после всего случившегося ты наверняка хочешь покинуть Руды Клоссе», — улыбашка кивнула. «Я бы хотел попросить тебя не спешить с этим решением и выслушать мое предложение», — улыбашка настороженно уставилась на него. «Видите ли?» — старик словно размышлял над тем, что именно и в какой последовательности рассказывать. С некоторых пор мы заметили, что у нас практически во всех, а особенно в богатых системах, начались неприятности. Какого рода? Да самые разные, начиная от проблем со снабжением, заканчивая постоянными пиратскими налетами. Вот как пример ваша система. Здесь, насколько я помню, о пиратах не слышали больше года, да и те прошлые представляли собой жалкое зрелище». Сегодняшнее нападение лишь подтвердило наши опасения. Кто-то из конкурентов начал атаку на нас. С чего вы взяли? Появившиеся сегодня пираты были на легких и маневренных истребителях. В чем смысл такого налета? Ничего забрать с собой они бы не смогли. Захватить Харвестер они бы не смогли. Напрашивается простой ответ: они появились, чтобы просто уничтожить несколько кораблей, навредив нам. «Дыки дешевые, корпорация не сильно пострадает, если купит новое, да и компенсации семьям погибших по вашим меркам мизерные». «Вы правы, однако гибель кораблей в этой системе привела бы к снижению ее рейтинга безопасности, если бы им удалось уничтожить всю эскадру дек, насколько упал бы рейтинг, как думаете?» «Улыбашка прикинула, солидно, стал бы и минусовым». «Вот! А вам известно, что происходит в случае, если корпорация не может обеспечить безопасность в собственной системе?» Улыбашка отрицательно покачала головой. «Чиновники, под чьей юрисдикцией находится данная система, могут привлечь третьих лиц, способных навести порядок. Как правило, это наемники, которых нанимают другие корпорации». И, естественно, право на разработку в системе, на размещение станций получает уже именно та корпорация, которая и смогла обеспечить безопасность перелетов. «Вас пытаются отсюда выбить, и не только отсюда», — грустно согласился старик. «Подобное происходит в нескольких наших системах, и там, к сожалению, вычислить того, кто работает на противника, не получалось. Здесь же у нас есть шанс». «Я бы поставила на начальника СБ». «Я тоже», — серьезно кивнул старик. «Вот только ни я, ни вы не сможем этого доказать. Нам нужно хоть что-то, чтобы выявить нанимателя. Того, кто стоит за всеми этими пиратскими атаками. Не поверю, что предположений у вас нет. Они есть, но их много. Объявлять войну сразу всем конкурентам нельзя. Руды-клоссы не продержатся долго». «Нужно точно знать, кто враг, и сконцентрировать все силы для удара именно по нему. А если он окажется вам не по зубам?» «Что же, знать, от кого придет удар, уже много стоит. Хотя бы защищаться будет проще». «Так что вы хотите от меня?» «Я хочу, чтобы вы поработали как приманка». Улыбашка уставилась на старика. «Каким образом я могу заинтересовать ваших конкурентов?» «О, нет, не конкурентов» а людей, работающих на них. Я думаю, что начальник СБ и является таковым». «Так уберите его», — предложила улыбашка. «И что мне это даст?» — усмехнулся старик. «Потом придется искать нового крота. А еще новый может быть намного сообразительнее старого. Нет, мы почти уверены, что это он. Тогда захватите и допросите. У вас ведь есть специалисты такого профиля?» «Есть». — кивнул старик. — Но если мы все-таки ошиблись и этот болван не является коротом, то настоящий тут же затаится и вычислить его не удастся. Мы уже позволили себе так ошибиться и не хотим повторения. Но чем я-то могу вам помочь? В течение недели мы будем проводить тщательнейшую проверку, а затем улетим. Чугаса, как я и говорил, мы отправили на повышение, ну а вы займете его место. «Наверняка начальник избы решит, что вы, как бы правильно сказать, в общем, во время нашей теперешней приватной встречи заработали себе это место». «Почему нет? Я старый, богатый, вы молодая, амбициозная. В его понимании все так и делается». Улыбашка фыркнула. «Так вот», — продолжил старик, — «когда мы улетим, крот начнет действовать свободно». «Вы же будете наблюдать за всеми странностями, и если все будет указывать на начальника СБ, то именно вы его и задержите». «Да почему я-то?» «Мы не можем прислать сюда верных нам людей, им не будут доверять. Не можем завербовать кого-то из местных. Уже мы им не будем доверять. Ведь есть шанс, что мы можем попасть на крота или кого-то работающего на него». От вас же подобного никто ждать не будет. Вы ведь лопата. Вот, к примеру, хоть кто-то заинтересовался тем, что именно вы изучаете в свободное время и зачем? Нет, вроде бы, — пожала плечами улыбашка, — но за мной наблюдают. Раз вы получили мое личное дело со всеми этими подробностями, «В том-то и дело, что этим должен был заинтересоваться местный начальник СБ. А судя по тому, что я увидел, зайдя в эту комнату, он вообще не знал, на что вы способны и что умеете. Значит, ваше дело он даже не открывал. А это, в свою очередь, значит, что помимо начальника СБ, являющегося лишь шермой, есть еще кто-то гораздо более умный и хитрый. Это, конечно, все хорошо», — задумалась улыбашка. — Вот только арестовать корота я могу на основании чего? Как вы уже заметили, я лопата и даже не сотрудник СБ. Вам уже присвоен статус ИО начальника СБ системы Тибре. Однако он скрыт. Подтвердить его могу либо я, либо мой секретарь. Старик взглядом указал на третьего человека, который все это время молча стоял у дверей и о котором улыбашка даже успела забыть. «Хорошо, и что я получу, когда выполню задание?» — поинтересовалась улыбашка. «А что, такая должность для вас маленькая награда?» — улыбнулся старик. «Приставка ИО меня смущает», — призналась улыбашка. «Вот как только справитесь, мы ее и уберем», — ответил старик.